К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь с музыкой, залихватским пением, с щекочущими переходами и ни одной минуты сна. «Это самое истребление, шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение. Он, конечно, прав. Далее помню я и граф, стоим в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый каетан, все время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но тем не менее не спавший ходивший все время за нами, как тень. Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пение скворцов, шелест, хлопанья, отяжелевших за ночь крыльев. Слышно мычание стада и крики петухов. Около нас столик с мраморной доской, на столике свеча Шандора с бледным огнем.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 «Не понимаю этого одолжения. Неужели ты думаешь, что если ты богат как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Черт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу. Не нужно твоей половины. Я писал телеграмму». «В ресторане, Сережа, ты можешь платить сколько тебе угодно. В моем же доме не ресторан. И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь. Не понимаю твои прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют. Сама справедливость на моей стороне». «Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно!» Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах. «Это ему удается!» — Я не понимаю, — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки, — сжечь деньги, словно это прошлогодние половы или любовные письма. Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню. Я иду в дом. Там во всех комнатах на диванах и коврах спят в развалку изнеможенные заезженные певцы. Моя Тина спит на Софию в мозаиковой гостиной. Она раскинулась и тяжело дышит. Зубы ее стиснуты, лицо бледно. Вероятно, ей снятся качели. По всем комнатам ходит сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы. Она недаром ходит и утруждает свои старые кости.